«Человек великого благородства и самоотверженности». Записная книжка Жорж Санд. 15 сентября 1861 года. После обеда в 10 часов прибыли госпожа и мадемуазель Нарышкины, Дюма и его друг Маршаль с очень добрым лицом. «Беседуем в гостиной».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 Чувство Жорж к нему было совсем другого характера и вызвало неудовольствие Мансо, бывшего уже в течение десяти лет принцем-консортом. Под тем предлогом, что он пишет портрет владелицы замка, Маршель запирался с ней в мастерской. Дюма-сын прислал свое благословение. Дюма-сын, Жорж Санд,